Глава вторая. Те, кто не в первый раз встречается со мной, естественно, в курсе того, кем является для меня Вовка. Смотрите цикл книг про Ивлампию Романову. Издательство Эксмо. Тем же, кем вижу впервые, поясню. Володя Костин наш лучший друг, скорее уже родственник, и живем мы в соседних квартирах. Женщины менялись в жизни Володьки, словно стеклушки в калейдоскопе. Я даже и не пыталась запомнить их имен. Впрочем, хитрый Вовка, чтобы самому не запутаться. Изворотливо называл всех своих обожае киска. Кисок у него было несчастлимое множество, самых разных размеров и мастей. Обычно мужчины предпочитают определённый типаж. Одним нравятся блондинки с округлыми формами, другим сухопарые брюнетки, но ну, у Костина всеядин. И ещё, ни одна киска не задерживалась у него больше, чем на 3 месяца. И если вы думаете, что девушки убегали, когда понимали, что их кавалер не слишком обеспечен и пропадает день-деньской на работе, то ошибаетесь. Вовка самых бросал, мотивируя разрыв отношений коротко. Надоело, говорит много. Теперь понимаете, как мы все удивились, когда очередная киска задержалась. Потом выяснилось, что у неё есть имя Ната и фамилия Егоркина. А месяц назад Вовка пришёл к нам, собрал всех в гостиной: меня, Катюшу, Елизавету, Кирюшку, Серёжку и Юлечку. А потом торжественно объявил: "Я женюсь". И ещё один несчастный. вздохнул Серёжка, за что мигом получил от Юльки подзатыльник. А зачем тебе это надо? удивилась Катюша. Вовка надулся. Как это? Нужно же когда-то обзаводиться семьёй. Кирюшка мигом влез в разговор. По-моему, ты не создан для семейной жизни. Брак убивает любовь. Катюша уставилась на младшего сына. Серёжка тоже поглядел на брата и воскликнул. Однако ты продвинутый. Откуда про брак-то знаешь? Теперь в школе предмет такой есть, сообщила Лизовета. Психология и этика семейной жизни. Мы как-то без него жили и ничего, пробормотала Катюша. Между прочим, кое-кто не первый раз в разводе, извеitelно заявила Юля. Катюша вздохнула. Думаю, мои браки от теоретических знаний не стали бы крепче. Что вы обсуждаете? вскипел Вовка. Не поняли разве? Я женюсь. Поняли? успокоила его Юлька. "Но мы не можем при тебе обсуждать невесту. Вот уйдёшь, и мы отведём душу". "А на ком?" полюбопытствовала Елизавета. "На Окиске. Её зовут Ната", отчеканил Вовка. "Попрошу запомнить. Ната Егоркина, в ближайшем будущем Костина". "Ты так не дёргайся", вздохнул Серёжка. "Больно только первый раз, потом привыкнешь". "Шутник фигов", прошептал Костин и ушёл. Да. Растерянно пробормотал Серёжка. Вон, что любовь с человеком делает. Совсем чувство юмора потерял бедняга. Вовка дылся 2 дня, потом оттаил и привёл киску к нам на чаепитие. Мне девица не понравилась с первого взгляда. Маленькая, тощенькая, довольно невзрачная. Да ещё у неё была на редкости идиотская причёска. Начёсанные взбитые кудряшки, в которых торчала большая заколка в виде бабочки. Очевидно, девушка хотела казаться выше, но почему-то стала похожей на таксу. Слишком топорщившиеся волосы словно прибили хозяйку к земле. Личико у киски. Ох, простите, у наты. Было ничего. Правда, его слегка портили большие чуть на выкате глаза и полуоткрытый рот. Похоже, у неё проблемы со щитовидкой, задумчиво констатировала Катюша, когда сладкая парочка ушла. Может, предложить ей прийти ко мне на приём? Хорошо бы кровь на анализ сдать. лучше сначала к отоларингологу. Вкратчава назвалась Юлечка. Почему? Наивно поинтересовалась Катюша. Рот всё время открыт, пояснила Серёжкина жёнушка. Похоже, у неё аденоиды. Аденоиды с возрастом усыхают, заявила Катюша. А у этой большие стали, настаивала Юлечка. Сколько ей лет? поинтересовалась я. Все замолчали и уставились на меня. Через пару секунд Серёжка отмер Знаешь, Лампундель, у тебя есть восхитительная манера задавать абсолютно неуместные вопросы. Какая разница, сколько ей натикало? Не в этом дело. Страшная она, прямо жуть. Что это Вовку на ней заклинило? Может, ещё передумает? С надеждой воскликнула Елизавета. Но Костин не собирался менять планов. И пару дней назад мы получили каждое по розовому приглашению с изображёнными по углам целующимися голубками.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 Упорствовал Серёжка. У меня бы спросил. Полно хороших мест в Москве. Где эта Банакова? Туда за неделю выезжать? Костин пошёл красными пятнами. Банакова ближе Зеленограда. 10 минут езды от метро Речной вокзал на маршрутке. Но почему там? не успокаивался Серёжка. Но это оттуда родом, пояснил Вовка. Тес тёщи попросили, чтобы в Банакове. У них там родни 100 человек. А у меня только вы. Впрочем, продолжил он набитым тоном, если далеко, можете не утруждаться. Конечно, приедем, вскочила Катюша. А что вам подарить? И вот теперь нам с Андрюшей надо купить новый диван, потому что она категоричным тоном заявила: семейное ложе должно быть новым. Подгоняя мои Андреем, я выбрала раскладную софу. И Коп помчался на работу, выкрикивая: значит завтра в десять утра в Бонакове. Ради такого случая мы расфронтились как могли. Сережка влез в черный смокинг, подпоясался красным кушаком и натянул лаковые ботинки. Юлечка надела алое приталенное платье, в ушах сверкали бриллиантовые гвоздики. Лизавета, проведя два часа у зеркала и бесконечно повторяя: «Боже, я толстая, как старая собака! И мне абсолютно нечего надеть», влезла в полупрозрачный розовый шифоновый костюм с рванной юбкой. Я хотела было сказать, что это одеяние не лепо смотрится на подростке.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 Муля была украшена розовыми бантами, а Ада белыми. Ты с ума сошёл? взвилась Юлечка. Вовсе нет, сообщил Кирюшка. Им тоже охота на свадьбу посмотреть. Спорить было некогда, и мы прихватили с собой и собак. В конце концов, мопсихи поспят в машине, никакого вреда от них не будет. За 15 минут до уroчного времени мы приехали на площадь и припарковались. Площадь перед ЗАГСом оказалась забитой иномарками. Тут и там стояли группы празднично разодетых весёлых людей. Женихи, затянутые в слишком тяжёлые для жаркого лета чёрные костюмы, нервничали. Невесты все как одна оказались беременными, что совершенно не помешало им надеть белые платья и фату, символ невинности. А где Володя? начала озираться Катя. Сейчас подъедет, сказал Серёжка и замахал руками. Эй, ребята, сюда! Я увидела, как к нам приближается группа Вовкиных коллег. Тоже нарядных и с букетами. Не успели мы поздороваться, как вдруг на площадь, дребезжав всеми своими изношенными частями, въехал слегка побитый автобусик с надписью "Ритуал". Я разинул рот. На довольно большой круглой площади стояло несколько официальных зданий. Справа дворец брокасочитания, слева длинный одноэтажный дом, украшенный флагштоком, на котором реел триколор. Наверное, это была местная мэрия. Между этими зданиями находилась еще одно непонятного назначения. Мрачная без окон и вывески. Неужели это крематорий? Однако как в этом банакове все ловко задумано. Зак спохоронное заведение и администрация. Все рядом. А что? Очень даже удобно. По-моему, эти в автобусе. Слегка ошиблись адресом. Хихикнул Сережка, глядя, как из недр Ляза выбираются потные мужики в черных костюмах. Ой! закричала Елизавета. А вот и Володя! Из автобусика выскочил Костин и протянул руку Нате. Однако, пробормотала Катюша, странную машину они выбрали, чтобы ехать на регистрацию брака. Может, другую не нашлось? А заботчина ответила Андрюшка Коп. Наконец Ната очутилась на земле. Начались объятия, поцелуи. На мой взгляд, невеста была одета просто ужасно. Белое платье с пышной огромной юбкой, стоящей колоколом, делало ее похожей на кочан капусты. Очень широкое внизу, к верху оно резко сужалось и заканчивалось в том месте, где обычно у женщин находится грудь. Только не подумайте, что я смеюсь над дамами, которых Господь не обеспечил бюстом. У меня у самой при весе 49 килограммов большие проблемы с грудью, честно говоря. Лифчик первого номера мне безнадежно велик. Но все-таки хоть какой-то намек на бюст у меня есть. А она-то была плоской как доска. В довершение всего ее обнаженные плечи покрывали красные пятна. Мне стало жаль дурочку. Ей-богу, некоторые представительницы слабого пола специально одеваются так, чтобы выглядеть нелепо. Простое белое костюм с узкой юбочкой до колен пошёл бы нате намного больше и подчеркнул бы девичью хрупкость её фигурки. И уж совсем не следует обнажаться, если у тебя проблемы с кожей, потому что сейчас большинство присутствующих гадает, то ли Ната так нервничает, то ли болеет псориазом. Похоже, Вовка и впрям любился несчастный. Вздохнул Серёжка. Ты полагаешь? шипнула я в ответ. Он округлил глаза. Думаешь, на этой красотке можно жениться из других побуждений? Нет. Вовчик пал жертвой Амура, и как следствие осля поглох и поглупел. Давайте, давайте строитесь по ранжиру. Принялась суетиться возле нас тощая и длинная, как жер черноволосая тётка лет 50. Строится? поморщилась Юлечка. Зачем? Чтобы войти в зал как положено, по старшинству, заявила тётка. Значит так, впереди жених с невестой, потом свидетели, следом мы с отцом, затем Наточкины подружки. Это кто такая? недоуменно спросил Андрей. Администратор из ЗАГСа или мосавик-затейник? Я пожала плечами и хотела ответить: понятия не имею. Но вдруг Ната обернулась и сообщила: Это моя мама. Андрей растерянно замолчал, а я перепугалась. Только сейчас до меня дошло, что вместе с молодой женой у несчастного Вовки появится тёща, тесть и куча других родственников. Вот они стоят плотной группой и недоверчиво посматривают на нас. Откуда не возьмись, вынырнула бестелесная девчонка, примерно одного возраста с Елизаветой, и стала сновать между присутствующими, раздавая какие-то значки. Добралась она и до меня. Вы кем же жениху будете? деловито спросила она. приятельницей, ответила я. Девчонка сунула мне круглый значок пронзительно голубого цвета с розовой надписью "подруга". Приколите на кофточку. Зачем? У нас сценарий, загадочно ответила девчонка и пошла дальше. Скоро все участники торжественной церемонии были украшены железными кругляшками с надписями "тёща", "тесть", "друг", "брат". На мой взгляд, весьма полезное начинание. По крайней мере, мне хоть стало ясно, кто есть кто. А то ломай голову, кем вовке приходится мужик с бегающими глазами алкоголика, одетый в жуткий костюм, купленный, очевидно, в начале 60-х. А костюм-то не коньяк, лучше от возраста не делается. Зато теперь и мучиться не надо. Смотри на лад сканы читай. Тесть. И носки у него страхолюдские, красные с люриксом. Где только отрыл эту красотищу. Тут вдруг до меня дошло. Тесть. Вот кошмар. Этот пеньчушка Отец Наты. А долговязая всем недовольная тётка с бронзительным командёрским голосом, проникающим до печёнок, его жена. Тобиш Вовкина тёща. О, господи, спаси Костина. Неужели он настолько влюбился в эту невзрачную девицу, что не пригляделся к родственникам? Ведь не зря народная мудрость гласит: хочешь узнать, какой будет твоя жена в старости, посмотри на её мать. Хотя Ната очевидно пошла в отца. Во всяком случае, жердь она едва достаёт до груди. И что совсем отрадно, в отличие от не закрывающей ни на минуту рот мамашки, Ната молчит. Идемте, идемте! Продолжала безостановочно командовать мамаша, суетливо выстраивая всех парами. Давай, отец, становись за наткой. Мы должны вторые идти. Мы тут главные. Потом сестра, эй, Магдалина. Девочка только что раздававшая значки, встала в шеренгу. В результате всех perturbаций мы оказались замыкающими. Маменка окинула хищным взглядом процессию и заорала: "Это что?" Я обернулась и увидела страшно довольных Кирюшку и Елизавету, которые держали на руках улыбающиеся мопсы. На банти украшавшем аму до был прикреплён значок "Подруга". Муля стала обладательницей надписи "Шурин". "Это что?" продолжала вопить тёща Костина. Я проглотила смешок и ответила: "Мопсы?" "Мопсы?" переспросила милая родственница. Делаю ударение на букву и. Мапсы. Немедленно уберите. Нам мапсов не надо. Без мапсов обойдёмся. Это свадьба, а не хахоньки. А мне кажется, что на свадьбе положено смеяться. Вздохнул Серёжка. Унесите собак в машину, попросила я. Они тоже, тоже хотят посмотреть, посмотреть. Хором ответили Кирюша и Елизавета. Внезапно младшая сестра невесты, девочка со странным для российского уха именем Магдалена подошла к нам и восхищённо воскликнула: "Ой, какие классные, жирненькие, склачиты! Можно их поглажу? У меня руки чистые". Валяй! "Валяй!" в голос воскликнули Кирюшка и Елизавета. Те, кто начинает нахваливать мулю иаду, вмиг становятся друзьями наших детей. "Не трогай собак, у них глисты!" взвизгнула мамёнка. Кирюша явно хотел ответить: "У тебя у самой сос мой селитёр", но Елизавета наступила ему на ногу. И приветливо сказала Магдалене. У нас дома ещё две собаки есть: Трейчл и Рамик. Клёво, зависливо вздохнула девочка. А у нас даже хомячка нет. Попрошу обращающихся пройти в зал. Торжественно возвестила грудастая тётка, перепоясанная широкой красной лентой с надписью Администратор. Похоже, в Банакове бейджики были не в ходу. Тут любили значки и перевижи. Все цепочкой потянулись вперёд. Первыми, естественно, шли Вовка и Ната. Я обратила внимание, что невеста за всё время не вымолвила ни слова. И вообще она не выглядела особо счастливой, скорее испуганной и подавленной. Услыхав вопрос: "Добровольно ли вы приняли решение вступить в брак?", Ната дёрнулась, покраснела и ответила еле слышно: "Да". "Теперь возьми жену на руки", засуетилась маменька, когда все стали выходить из ЗАГСа. Но Вовка проигнорировал приказ тещи и просто обнял молодую супругу за плечи. Эх, торопись! Потер ладони тесь. Стол накрыт, суп кипит. Залезай, ребя, в автобус. Замолчи! Мигом пнула его жена. Не позорь меня. Тебе бы Юрка только напиться. Проходите, гости дорогие, в автобус. Садитесь. Сейчас поедем по городу кататься. Зачем? – спросила Лизавета. Маменька нахмурилась. Но всё же ответила. Положено так, чтобы как у людей было. Сначала к памятнику павшим, потом в музей города. Мы покорно подошли к автобусу. А сюда все не влезут, отрезала тёща. Ну и хорошо, заявил Андрей. Я сам не сяду в катафалк с надписью ритуал. Мне ещё рано в это на кладбище. Мамаша глянула на ветровое стекло автобуса и на секунду замерла с открытым ртом. Потом завопила, перекрывая гул людских голосов. Юрка, гад, ничего поручить нельзя. Ты какой автобус на своей базе взял? Навыспеченный тесть вылез из машины и забубнил: "Ладно тебе, Клавка, табличку снять забыли. С кем не бывает. Дело в то, картонку убрать. Чего буянешь? Ну, погоди", прошепела жена. Я с тобой потом разберусь. Очевидно, Клавдию душило злоба. потому что она мигом отвесила за трещину Магдалене, тихо стоящей рядом. Девочка, не ожидавшая ничего плохого, пошатнулась и истукнулась головой об автобус. Мы с Катюшей переглянулись, но удержались от замечаний. А Юлечка воскликнула: "За что вы её? Сами в своей семье разберёмся". Процедилась сквозь зубы маменка и исчезла в салоне. Юра и Магдалена влезли следом. "Да уж", протянул Серёжка. Мне совершенно расхотелось ехать в этот ресторан при бензоколонке. Харчевня на автобазе. Машинально поправила Катюша и добавила: "Нам всё равно придётся сидеть за праздничным столом. Если сейчас уедем, это будет выглядеть демонстративно, и потом мы обидим Володю". Уговорила. Буркнул Серёжка. "Вот не повезло Вовке. Ну и семья. Может, всё ещё не так и страшно?" Катюша тут же принялась заниматься психотерапией. Как хирург могу сказать, что в стрессовых ситуациях большинство людей ведет себя неадекватно. Так тут же свадьба, а не горе. В лес, Кирюшка. Стрес случается и от радости. Пояснила Катя. Автобус развернулся. Водитель выскунулся из окна и крикнул: "Эй, кто на своих автомобилях? Хвостом поедете". Мы сели в машины. В заднем окне автобуса моя чела Личика Магдалина. Девочка улыбалась и махала нам рукой. Лизовета, сидявшая на переднем сиденье, подняла Аду и стала трясти её правой лапой. Магдалена начала хохотать, но тут около неё появилась Клава и ответила дочери новую оплеуху. Вот гадина, прошептала Елизавета. Ничего, мстительно заявил Кирюшка. Ещё не вечер.